Буддизм в Японии Проникнув в Японию в середине VI века, учение Будды оказалось оружием в острой политической борьбе знатных родов за власть. Страница 357. Уже к концу VI века эта борьба была выиграна теми, кто сделал ставку на буддизм. Буддизм распространился в Японии в форме Махаяны и немало сделал для становления и упрочения там развитой культуры и государственности. Принеся с собой не только индийскую философскую мысль и буддийскую метафизику, но также и традиции китайской цивилизации, буддизм пришел в основном через Китай, Учение Будды способствовало оформлению в Японии административно-бюрократической иерархии и некоторых принципиальных основ системы этики и права. Заслуживает внимание, что в этой сфере не было сделано акцента, как то было в Китае, на безусловный авторитет мудрости древних и на ничтожность отдельной личности перед мнением и традицией коллектива в целом. Напротив, уже в законе 17 статей, опубликованном в 604 году, содержалась статья 10, из которой явствовало, что у каждого человека могут быть свои мнения и убеждения, представления о правильном и мудром, хотя при этом все-таки следует действовать, сообразуясь с волей большинства. В этой статье как бы в зародыше видны важные отличия, предопределившие вместе с рядом других факторов иную внутреннюю структуру и иные политические судьбы Японии по сравнению с Китаем, чьей цивилизации она столь многим обязана. Иными словами, в рамках древнеяпонской цивилизации буддийские нормы, даже подвергшиеся китаизации и конфуцианизации, оказались более крепкими, и именно они сыграли существенную роль в сложении основ японской культуры. Уже с VIII века влияние буддизма стало определяющим и в политической жизни страны, чему способствовал институт инки, согласно которому император еще при жизни обязан был отречься в пользу наследника и став монахом управлять страной в качестве регента. Быстро росло количество буддийских храмов. В 623 году их стало, по данным хроники Нихонги, 46. В конце VII века был издан специальный указ об установлении алтарей и изображений буд во всех официальных учреждениях. В середине VIII века было принято решение о строительстве гигантского храма Тойдайдзи в столице Нара. Причем центральное место в храме заняла 16-метровая фигура Будды Вайрочана, золото для покрытия, которое собирали по всей Японии. Страница 358. Буддийские храмы стали исчисляться тысячами. В Японии нашли свою вторую родину, многие школы-секты буддизма, в том числе и не уцелевшие, либо пришедшие в упадок на материке.